Глава вторая. Несмертельный Голован был простой человек. Лицо его с чрезвычайно крупными чертами врезалось в моей памяти с ранних дней и осталось в ней навсегда. Я его встретил в таком возрасте, когда, говорят, будто бы дети еще не могут получать прочных впечатлений и износить из них воспоминания на всю жизнь — Но, однако, со мной случилось иначе. Случай этот отмечен бабушку бабушкою следующим образом. Вчера, 26 мая 1835 года, приехала из Горохова к Машеньке, моей матери. Семена Дмитриевича, отца моего, не застала дома по командировке его в Елец на следствие о страшном убийстве. Во всем доме были одни мы, женщины и девичья прислуга. Кучер уехал с ним, отцом моим. Только дворник Кондрат оставался, а на ночь сторож в переднюю ночевать приходил из правления, губернское правление, где отец был советником. С сегодняшнего же числа Машенька в двенадцатом часу пошла в сад посмотреть цветы и кануфер полить и взяла с собой у Николушку меня на руках у Анны, поныне живой старушки. А когда они шли назад к завтраку, то едва Анна начала отпирать калитку, как на них сорвалась цепная рябка прямо с цепью и прямо кинулась на грудцы Анни. Но в ту самую минуту, как рябка, опершись лапами, бросилась на грудь Анни, Голован схватил его за шиворот, стиснул и бросил в погребное творило. Там его и пристрелили из ружья, а дитя спаслось. Дитя — это был я. И как бы точные ни были доказательства, что полуторагодовалый ребенок не может помнить, что с ним происходило, я, однако, помню это происшествие. Я, конечно, не помню, откуда взяла взбешенная рябка — и куда ее отдел Голован, после того, как она захрипела, барахтаясь лапами и извиваясь всем телом в его высоко поднятой железной руке, но я помню момент, только момент. Это было как при блеске молоньи среди темной ночи, когда почему-то вдруг видишь чрезвычайное множество предметов за раз. Занавес кровати, ширму, окно, вздрогнувшую на жердочке канарейку, и стакан с серебряной ложечкой, на ручке которой пятнышками осела магнезия. Таково, вероятно, свойство страха, имеющего большие очи. В одном таком моменте я, как сейчас, вижу перед собою огромную собачью морду, в мелких пестринах, сухая шерсть, совершенно красные глаза и разинутая пасть, полные мутной пены, в синеватом, точно на помаженном зеве, а скал, который хотел уже защелкнуться. Но вдруг верхняя губа над ним вывернулась, разрез потянулся к ушам, а снизу судорожно задвигалась, как голый человеческий локоть, выпятившийся горловины. Надо всем этим стояла огромная человеческая фигура с огромной головой, и она взяла и понесла бешеного пса. Во все это время... Лицо человека улыбалось.